Глава 14. Геодезист ещё постоял минуту, послушал. Посмотрел в окно, как из-за горизонта на западе выползает красное солнце. Нет, волноваться причин не было. Все было тихо. Только после этого он включил фонарик. Теперь он решил осмотреть тех, с кем воевал, и найти то, зачем он сюда пришел. У Даргов лапа широкая, уродливая, растоптанная. Она такая, чтобы им было по песку легче ходить. А у этих двоих ступни еще узкие. Мужчины Дарги в 13-14 лет должны пройти инициализацию. Обряд, превращающий подростков в воинов. Обряд абсолютно незамысловатый. Просто нужно убить человека и принести подтверждение. А пока не подтвердят убийство, они считаются безбородыми. Им нельзя жениться, они не имеют права голоса и не участвуют в разделе добычи. Вот таких вот безбородых он и прикончил. Скорее всего, спас кому-то жизнь. Но это все лирика. Горохов включил фонарь и осмотрел труп того, которого он зарубил. Дарги всегда ходят голые, но у любого из них есть веревка на бедрах, а на ней сумка из легкой кожи. Она, как правило, на заднице болтается. Вот в такой сумке у зарубленного им Дарга он и нашел четыре огромных патрона. 12 мм. У них стальная, покрытая медью пуля и стальная лакированная гильза. Любой такой патрон, цены немалый, а уж сама винтовка. Он не забыл поднять гильзу от обреза, что бросил в коридоре. И сразу нашел ее. Вот она. Удача. СВД В-12 валялась у стены, засыпанная пылью и грязью. Эти уроды носили ее без кожуха. Ну что с них возьмешь? Дикари. Тяжелая, с мощным затвором, с роскошной оптикой. Он рассматривал ее с фонариком, кажется, ее не повредили. Горохов прошел в комнату к окну, вытащил затвор, развернул ее к встающему солнцу и заглянул в ствол. Ствол был в идеальном состоянии. На затворе ни царапины, как говорится, навье. Откуда она у людоедов? Вопрос с деньгами на ближайшее время был решен. Но не все было так радостно. Он полез посмотреть оптику, еще не рассвело до конца, и ему показалось, что на линзе грязь. Хотел сковырнуть ее ногтем. Это был скол. И скол не свежий. Тупые твари угробили оптику. Впрочем, может, из-за этого скола он сейчас и жив. Это его огорчило. Оптика это треть стоимости такой винтовки, но даже так, 10 или 9 рублей, он за нее собирался выручить. Горохов подошел к окну и выглянул из него. Вокруг не было ни души, а солнце уже начинало карабкаться на небо. Он вылез из окна, спрыгнул на песок и, положив винтовку на плечо, а обрез под мышку, стал спускаться с дюнок дороги. Но теперь уже не волнуясь об оставляемых им следах на песке. Лавка Коля-оружейника открывалась в 6. Горохову еще пришлось посидеть в тени и подождать, пока откроется. Ну ничего. Утром сидеть в тени — это почти удовольствие. Винтовку, чтобы она не бросалась в глаза местным, которых в эти часы на улице хватало, он завернул в пыльник. А сам он, сидя на куске бетона, закидывал в рот последние кругляши попкорна. Оружейник поздоровался с ним и отпер дверь. «Вы по делу?» «Да». «Принес товар». Гороха встал, взял винтовку. Они прошли в лавку, и там он развернул пыльник и положил оружие на прилавок перед оружейником. Геодезис сразу понял, что хитрый мужик будет ломать цену. Оружейник достал из старенького футляра очки, надел их, стал рассматривать винтовку, не касаясь ее. И лицо его при этом было не столько кислое, сколько незаинтересованное. В итоге он сказал, «Вещь хорошая». «Сейчас он скажет, что в этих краях такое оружие не пользуется спросом. Но я продаю оружие для старателей, сами понимаете. Они таким не пользуются. Это армейское оружие. А ребятам, что уходят в пустыню, охотятся на дров или идут в Пермь за Хабаром, такое ни к чему. Им нужны дробовики и карабины. На худой конец стандартные армейские многозарядки, а это... Тут один выстрел стоит четверть рубля». Мужики такое никогда не купят. — То есть не возьмете? — спрашивает геодезист. — Ну, я могу взять. Коля не отрывал взгляд от оружия, но все еще не трогал его. — Пять рублей предложит. — Но хорошей цены я вам за него не дам. — Не дадите? — Я не смогу его сбыть. — Ну, а сколько дадите? Горохов видел мужичка насквозь. Он достал из кармана четыре патрона к винтовке и поставил их один за другим на прилавок. «Ну, три рубля...» «Три рубля, да, но это вместе с патронами!» Коля так скептически морщился, что Горохову стало неловко, словно он его пытается обмануть. «Это при том, что такая винтовка стоила рублей 20, не меньше, и без боеприпасов, а тут...» «То есть три рубля дадите?» переспросил Геодезис задумчиво. «Ну да, 3 рубля дам. А где вы ее взяли?» Первый раз за этот разговор Коля-оружейник поднял на него глаза и внимательно смотрел поверх очков. «Нашел в пустыне, недолго думая, — ответил Горохов. «А, ну да, ну да. Конечно, там таких много валяется», — согласился хитрый торгаш. «Так что, по рукам?» «Давайте подождем до вечера», — предложил геодезист. «Я рассчитывал на большую сумму. Мне нужно свыкнуться с мыслью, что мне не так сильно повезло, как я думал поначалу». «Ну, право ваше. До вечера жду. Цену держу», — сказал оружейник. «Кстати, к приставу ее лучше не носите. Он бесплатно заберет. Для проверки». Горохов, понимающий, кивнул, забрал оружие и вышел на улицу. Остановился и закурил у входа в лавку. До вечера жду, цену держу. А завтра что, еще меньше предложишь?» Ему казалась странной одна вещь. Оружейник согласился купить оружие, даже не заглянув в ствол. А может, он весь сточен от выстрелов? Может, там винта уже не осталось и затвор даже не посмотрел? Спусковой механизм не проверил, в оптику не заглянул? Что это за оружейник такой? Он решил пойти в банк. Да, к той ушлой дамочки. Может, она что интересное предложит. Если она скупает все, то и винтовку купит. Почему нет? Хотя это маловероятно. Банк был закрыт. Наверное, они могли себе позволить работать с девяти, а не как все остальные в городе. ну, при их-то кондиционерах и кулерах. Сидеть и ждать открытия? Идти в столовую? Таскаться по городу с таким оружием, привлекая внимание? Нет. Единственное место, куда он мог пойти, это был дом Валеры Генетика. Туда он и отправился. Валера на этот раз был дома и сам открыл ему дверь. Кажется, он был ему не очень рад. Я... я... сейчас немножко занят. Уме, ме, ме... Да знаю я. У вас пациенты. Горохов вошел в дом, не заботясь о том, что его не приглашают. «Я их видел, еду им приносил». Геодезист на попытке Валеры еще что-то сказать, внимания не обратил. Он, улыбаясь, протянул генетику руку для рукопожатия, как старому приятелю. Тот пожал ее осторожно, даже вяло. Видно было, что не часто он выполнял этот ритуал. Его глаза умудрялись смотреть в разные стороны, причем и фокусировались, и вращались, независимо друг от друга, как у больших и медленных гекконов, что живут в зарослях кактусов. Вот и сейчас Валера умудрялся смотреть Горохову в глаза и на чужую руку, которую трогал одновременно. Да, он был не слишком социализированный человек. Впрочем, с его внешностью это не было удивительным. Извините, что без приглашения. «Но у меня два вопроса». Геодезист огляделся. В доме у генетика были все те же трое старателей. Один до сих пор плавал в грязной ванне. Тот, у которого была поранена рука, спал, а руку, замотанную грязной тряпкой, он прижимал к груди. Видок у него был так себе. Нездоровый. Бодрствовал только тот, кто был хмур и насторожен. Он кивнул геодезисту, когда тот поднял руку в знак приветствия. Валера! «Я по поводу долга», — сказал Горохов и показал генетику винтовку. «Вот, нашел в пустыне. Я вам должен 2 рубля за лечение. Отдам вам винтовку, а вы мне дадите сдачи 3 рубля. Как вам такое предложение? Еще 4 патрона к ней прилагаются. Пойдут бесплатно. Винтовка новая, только скол на оптике. Все остальное в идеальном состоянии». Валера смотрел на него и не находил, что ответить. Но весь его вид так его вопрошал. Ты что, мужик, больной? Где я и где снайперская стрельба? Понял, ладно, сам найду покупателя, сказал Горохов, оставляя винтовку у стены. Тогда вопрос второй. Он вытащил руку из перевязи и показал Валере пальцы. Слушайте, Валера, они что-то совсем не шевелятся, а мне уже через неделю на буровую выходить, я, конечно, мастером туда иду. Но хотелось бы, чтобы рука работала нормально. Тут генетик понял, что это шанс избавиться от нежданного гостя. «Да, да, да!» Он кинулся к своему верстаку и сразу вытащил из кучи всякой всячины, что там валялось. «Шприц! Я... я сейчас делаю вам укол! У вас не... не... не... медленно восстановятся нервы в руке! Я все сейчас сделаю! Это ничего, ничего страшного, просто стим... стим... Ну... Валера, сказал Горохов, с некоторой настороженностью глядя на откровенно пыльный и даже заляпанный шприц. «А у вас не найдется чистой иглы? Иглы? Валера остановился. Я я найду новую иглу. А шприц. По-помою, продезинфицирую! По Он стал суетиться, а Горохов присел на край стола, огляделся. А у ребят как дела? У ребят? Валера суетливо мыл шприц с какой-то едкой дрянью. «А у, ри, ри, ри, ри, у них всё будет ха-ха! Нормально!» Горохов еще раз оглядел раненых. Вид у них был невыздоравливающий. Тот, что плавал в ванне, так вообще был желтого цвета. Труп трупом. А тот, у которого была ранена рука, судя по всему, кажется, не спал, валялся в горячке не поставь Валера его самого за три дня на ноги после страшной сквозной раны, так он никогда бы не поверил, что у этих мужиков все хорошо. Ну ладно, видимо, все нормально. Просто Горохову очень не хотелось, чтобы... С этими бедолагами случилось еще что-то, помимо того, что они уже получили. Наконец, шприц был чист. Иглу Валера взял из пачки новую. Ну, хоть ампула была запаяна. «Валера, а что это такое?» Горохов кивнул на лекарство. «Да, да, да, ничего необычного. Просто индуктор интерферонов. О -о Очень мощный. Он сразу ускорит регенерацию -ни -ни нервов, догадался геодезист». «Да», — кивнул Валера и подошел к нему со шприцем. «Рукав закатайте». «Мощный индуктор интерферонов?» — спросил Горохов, не торопясь закатывать рукав. «И насколько он мощный?» Он смотрел на генетика, ожидая пояснений. «Вы... не-не-не... вам не нужно беспокоиться. Это небольшая доза, она не... Без контрольного отделения клеток это не вызовет. Никакой онкологии, не волнуйтесь». «Вы уверены?» Горохов все еще не торопился закатывать рукав в рубахе. «Да, ап, ап, уверен. Это контролируемая доза. Я проверял, но десятки раз». Геодезис снял пыльник, бросил его на стол, снял рубаху и кольчугу. Подставил под укол плечо. Валера без обработки поверхности сразу загнал ему толстую иглу в трицепс, и он почувствовал, как что-то горячее разливается в руке. «Валера». «Я надеюсь, что мне не придется лечиться после вашего лечения», сказал геодезист, надевая кольчугу. «Вам об этом не стоит беспокоиться», заверил его генетик, небрежно кидая шприц на свой захламленный верстак. «У вас очень-очень хороший иммунитет, на редкость, но прошу вас учесть, что это, это лекарство очень... Да, да... Дорогое?» «Да», генетик кивнул. «И насколько же увеличился мой долг? Ну, на, на, пол рубля для вас не будут слишком большой суммой. Еще пол рубля. Горохов даже расстроился. Просто это вещество очень ценное. Мне не просто его де дел -э синтезировать. Ну, ладно. Горохов уже был одет. Значит, я буду вам должен два с половиной рубля. Но он не торопился уходить, хотя генетик стоял с ним рядом, переминаясь с ноги на ногу, едва не подталкивая его к двери. У Горохова был еще один вопрос. Он, глядя на ладонь своей левой руки, сжимал и разжимал пальцы. «Валера, а вы куда-то, кажется, уезжали?» Генетик замер, перестал топтаться, открыл рот и что-то просипел. Конечно, это было не дело Горохова. Он просто спросил, не ожидая такой реакции. А может и ожидая? Геодезист сразу понял, что этот вопрос застал Валеру врасплох. Ну а с другой стороны, врач бросил своих пациентов в плохом состоянии без воды, без еды, без наблюдения. Сам куда-то исчез на сутки. Неудивительное ли дело? Слышь, мужик. Вдруг заговорил тот из старателей, что был в сознании. «Без обид. Но ты отнимаешь время. Дай лепили нами позаниматься. Он тебе вроде все сделал. Может, ты пойдешь, а?» Горохов даже головы к нему не повернул. Он продолжал смотреть на генетика. Реакция генетика его сильно заинтересовала. А генетик вроде сообразил, что слишком тянется ответом, и сказал Горохову без намека на заикание. «У меня были дела». Горохов еще в первый раз заметил, что когда генетик начинает волноваться, он мало заикается. «Наверное, у пациентов были?» – предположил геодезист. «Я был у пациентов», – сказал без запинки Валера. «Наверное, пациенты были за городом», — продолжал Горохов. «Просто вас не было долго. Я ребятам воду и еду покупал. У них воды не было». «Да, пациенты были за городом. Моя помощь была им нужна неотлагательно». «Ну, понятно», — произнес Горохов тоном человека, для которого вопрос стал полностью ясен. «Спасибо вам, Валера. Пойду искать деньги». Валера чуть не запрыгал от радости, провожая его к двери. А он закинул винтовку на плечо и вышел из прохладного дома на слепящее солнце. Делать ему было нечего. Денег почти не было. Но идти к оружейнику, продавать винтовку за 3 рубля, ему не хотелось. Он решил подождать открытия банка и пошел к нему. Ему пришлось бы ждать открытия на улице. Ничего не растает. Зато у него будет время подумать и о Коле оружейнике, который покупает оружие, даже не осмотрев его, и о Валере генетике, который чуть не в ступор впадает от простого вопроса. И об этом милом городке Губахе.